Глава четвертая Го, Хэми! Девушка с опаской посмотрела на парня с разбитым носом Почему ты сразу не позвала охрану? Зеленоглазая мельком посмотрела на свою подругу, закатила глаза и обернулась на троицу крепких парней из частной охранной фирмы Уберите отсюда этот мусор Хэми, прошу! Юн Хёну попытался вскочить, но охрана зеленоглазой тут же усмирила его. «Мы же старые друзья!» Парень попытался вырваться, но охранник, не собираясь жалеть его, пальцем ткнул в сломанный нос, отчего Хёну взвыл пуще прежнего. «Для тебя, Юн Хёну!» Девушка сделала шаг в сторону, показывая свое пренебрежение к этому чеболю. «Я, госпожа Го, запомнил?» «Прости меня!» Взвизгнул Хиону, но охрана начала скручивать его, исполняя поручение своего нанимателя и доставляя массу неприятных моментов парню. Заломили руку, несколько раз ткнули в печень, а затем и вовсе силой ударили головой о стену. Парень паник. Его компаньона забрали другие представители охраны несколько минут назад. «Старые друзья так не поступают», — Хэми сказала это в пустоту. «Так...» Повернулась она к своим подругам. «Об этом случае моему дедушке не говорить. В своих кругах тоже». «Почему?» Самая наивная из их компаний, Саен, задала не самый простой вопрос. «Хэми, а что тот парень?» «А как ты сама думаешь, Лиза?» Огрызнулась зеленоглазая красавица. «Не хватало еще колонки в газете, где внучку главы корпорации поливают грязью. А с парнем...» Она перешагнула лужицу крови, сморщив носик. «Проблем не будет. Какой-то он простой, из местных. Маловероятно, что он запомнил чьи-то лица, учитывая, что от него изрядно пахло алкоголем». Но Саен все никак не унималась, засыпая свою подругу вопросами. «А вдруг он знает тебя? А завтра побежит к газетному изданию и заявит, что спас внучку главы корпорации Элдиджи от насильника». Третья из компании, Райнхо Хо, вовремя придержала их общую знакомую, положив руки ей на плечи и строго посмотрев той в глаза. «Выдохни, Лиза», – прошепела она, – «и забудь все то, что здесь было. Просто забудь и даже не думай кому-нибудь взболтнуть об этом. Хэмми маленькая, сама разберется». Троица покинула заведение, спустя полчаса, как из заведения вышла группа парней, которая не смогла стоять в стороне, когда девушек пытались заставить идти с ними против их воли. Хэми долго думала о своем спасителе, о красивом корейце с естественными светлыми волосами, что говорила о нем как о смеске, и что один из его родителей был иностранцем, добавляя парню привлекательных и необычных черт во внешности. «Не о мужской красоте нужно думать, Хэми», – Сама о себе прошептала зеленоглазая, садясь в лимузин. «Надо думать, как наказать выродка так, чтобы при этом дедушка не ругался и... более того, не узнал об этом происшествии». Утро выдалось сложным. Первоначально было тяжело прийти в себя после бурной ночи, когда мои друзья не смогли пройти мимо магазина разливных напитков. А после – короткий сон в три часа, из-за которого мой внешний вид оставлял желать лучшего. Мешки под глазами, бурлящий живот и болезненная бледность. Даже контрастный душ не смог помочь мне прийти в себя окончательно. Что уж говорить про завтрак из трех яиц и острого шинрамена, который должен был перебить неприятный запах от вчерашней попойки. Но тем не менее в назначенное время в девять утра я стоял по стойке смирно возле стойки администратора на первом этаже корпорации L.D.G. Group, пряча взгляд от секретаря, которая долго всматривалась в мое лицо. И что, Винсент? Не знаю, в какой раз она повторила мою фамилию и имя. Вы так и будете стоять или наденете пропуск? Понимая, как неловко со стороны выглядела эта ситуация, где я стою как вкопанный, не реагируя на внешние раздражители, быстро и ловко накинул на шею ленту пропуска. Сам пластиковый корпус погрузил в нагрудный карман и поклонился, извиняясь, разумеется. «Что, бурная ночь после успешного собеседования?» Аккуратно поинтересовалась низкорослая девушка. При этом в ее голосе не было слышно издевки, скорее понимание и немного сочувствия. «Плохо?» Сильно заметно, криво улыбнулся я. «Я не специально, просто так получилось». По-доброму улыбнулась она в ответ, продолжая за меня заезженную фразу. «Понимаю, ты не первый такой радостный, поверь моему опыту». И на этом девушка попросила меня подождать ее прямо здесь, где я и стоял, и никуда не уходить. Спустя пару минут она вернулась с пластиковым стаканчиком, где что-то бурлило. «Таблетка растворится и сразу пей», – порекомендовала она. Убирает неприятный запах и добавит бодрости. В целом так и получилось. Стоило жидкости попасть в мой желудок, как общее состояние, стало в разы легче. После чего она повела меня знакомиться с моим будущим начальником. Правое крыло первого этажа корпорации LDG Group больше походило на огромный муравейник, нежели на офисный центр. Мы прошли не одно крупное помещение, где менеджеры и прочие специалисты сидели за своими скромными местами, что-то выкрикивали друг другу и не убирали телефон от лица. Дошли до самого конца, где за прозрачными двустворчатыми дверьми скрывалось мое рабочее место. Отдел контроля и анализа финансовой отчетности, как гласила надпись на дверях, был не таким крупным, как все те отделы, сквозь которые мы прошли. Двадцать два стола, закрытые с трех сторон пластиковыми перегородками, стояли кучно, но не были забиты персоналом до конца. Белые стены, панельный потолок с раздражающими диодными светильниками, которые больше слепили, чем освещали, и... Большой аквариум прямо у окон, где сидел какой-то мужчина. Именно туда мы и направились. Мои будущие коллеги даже не смотрели на меня. В офисе был один-единственный звук. Звук стучащих по клавиатуре пальцев до да редкие щелчки мышки. Проходя мимо других работников, я про себя начал вести подсчет, сколько здесь мужчин и женщин, а самое главное, какого возраста. Для чего мне нужен был возраст? Ну, по крайней мере, для того, чтобы понять конкуренцию в отделе. Чем человек старше, тем он менее подвержен желанию сменить род своей деятельности, как я считал. Ведь молодой и опытный, умный и сообразительный давным-давно бы перешел на этаж выше, достиг бы высоты здесь и попал на повышение. А если кто-то застрял на одной позиции, то либо он компетентен только на текущем уровне обязанностей, либо не желает в целом куда-то двигаться и его все устраивает здесь. Но в отделе из 30 человек все сплошь были старше меня. Кое-кто даже лет на 20, не меньше. А что было самым странным, так это полное отсутствие женщин. Если их можно было назвать акулами, то... Эти акулы были старыми и отъевшимися на мелководье. Я отныне здесь самый молодой. Да и в целом выглядели они не как работники крупнейшей корпорации, а как специалисты, которых набрали по объявлению в местной газете. Нет, разумеется, костюмы были чистыми, рубашки белыми, а лица выражали должное рвение, но слишком уж показательно. Будто они все делали для галочки и не собирались выходить сверх поставленных себе рамок. Впрочем, ожидаемо. Похоже, отдел много работникам не платит, пробормотал сам себе поднос, следуя за секретарем. Ну ничего, надеюсь, я здесь ненадолго. После короткого стука секретаря нам позволили войти в аквариум. Мой будущий... а точнее уже действующий начальник, был типичным образцом начальства низкого уровня по всем канонам. Невысокий, лысеющий, с выразительным брюшком и глазами-бусинками. И что было самым главным, он явно здесь засиделся. В его кабинете был беспорядок, но такой, в котором тот всегда найдет нужное ему, а остальные просто потратят впустую кучу времени. Интересно, сколько он уже здесь? Лет двадцать? Больше? «Господин Санхун», – девушка поклонилась мужчине, – «я привела в ваше распоряжение нового стажёра». «Представься», – глухо ответил он, внимательно рассматривая меня. «Я тут же поклонился, сложив руки по швам и не разгибаясь», – сказал Ишито Винсент. «Европеец», – тут же спросил он, – «или корни иностранные есть?» «Родился в Саннам, всю жизнь прожил здесь, за границей никогда не был, отчитался я и разогнулся». Мама коренная кореянка, отец наполовину француз. Ага, вижу, протянул он, но уже глядя в бумаги, которые передала ему секретарь. Один из лучших выпускников Солбридж. Перелистнул страницу дела, облизывая палец. Так, вижу визу Хансеге. Хм, он переместил взгляд с бумаг на меня. Я так понимаю, ты ей очень не понравился. Почему вы так решили? Слегка насторожился я на этих словах. «Она попросила спрашивать с вас побольше», — хитро улыбнулся Сон Хун. «А еще...» Он отодвинулся на стуле, встал и подошел ко мне. «Сказала, что вы гениальный аналитик, верно?» Меня немного смутили его слова. «Я уж точно никогда такого не говорил. Хотя... гениальный аналитик. Почему после его слов у меня такое яркое чувство дежавю, словно я таким раньше и являлся?» Или был и буду в будущем? Моменты из моего сна о жизни, которую я мог бы прожить, все еще были в моей памяти, будто и не сон, а воспоминания, но только воспоминания о прошлом, где я вел себя совершенно иначе и добился многого, очень многого. Видимо, за ночь все это как-то улеглось в разуме и отодвинулось в сторону, пока я об этом сам не вспомнил. «Я хороший аналитик», — скромно заявил я. Но чтобы назвать себя гениальным, требуется время и опыт. Сами сможете посмотреть на меня в работе». «А у тебя есть опыт?» Он улыбнулся еще шире. «Вчера Хансеге отдала на пересмотрение один любопытный договор, который почему-то, вопреки всем инструкциям, решила открыть прямо на собеседовании с будущими стажерами. Не подскажешь, не ты ли в этом замешан?» «Я...» Я убрал улыбку с лица и начал пристально смотреть в его карие глаза. Ошибка в договоре была самой неприметной на первый взгляд и одновременно серьезной. Один ноль в сумме выкупа мог принести огромный убыток корпорации. «И как ты узнал о договоре? Как ты проанализировал ошибку?» Всех нюансов я не могу сказать, сухо ответил я. Но проанализировать поведение менеджера, который его составлял, было несложно. а дальше просто сделал вывод на основании того, что видел, и не ошибся. Я коротко пересказал то, что должен был увидеть, точнее, что знал из сна об этой сделке, которая проводилась в ресторане моего отца, но без упоминания сна, а чуть-чуть не досказал все нюансы ситуации, не упоминая ничего лишнего. Сон Хун расхохотался. Ему понравился мой отец, а еще ему понравилось, что он был прав насчет Ханса Ге. С его же слов, она прожжённая лгунья, которую недолюбливает очень много руководителей низшего и высшего звена. «Я надеюсь, чуть тише начал я. Это останется между нами?» Посмотрел на секретаря, которая коротко кивнула, и вернулся всем вниманием к начальнику, который кивнул в знак согласия и предложил мне, наконец, сесть. «Сидит и работает!» Сон Хун смотрел на Ишито Винсента через щель в жалюзи своего кабинета. Не поверишь, даже не отвлекается на остальных. Может, ты дал ему слишком малый объем работ? спросил басистый голос в телефоне. Кун, отчеты, это небольшой объем, сам понимаешь. Дело не в том, какой объем, недовольно ответил мужчина, почесывая появляющуюся лысину, предмет его самого большого беспокойства. «Я ему и так устроил стресс-тест этими бумагами, как этого хотела Хансы Ге, а...» Он вернулся за свой стол. «Дело в том, Джин Хо, что у него в руках финансовые отчеты третьего отдела и отдела бухгалтерии четвертого этажа». «Ты что, подсунул ему отчеты отделений, которые курируют Ханцыге? Ты что, думаешь, они такие же кривые, как и ее отчеты?» В голосе старого приятеля Сона слышались нотки удивления и восторга одновременно. Эй, проходимец, неужели ты ее подсидеть хочешь, после стольких-то лет первого этажа? Я хочу наказать эту стерву! Солнце говорил тише, словно опасался, что кто-то его подслушивает. В прошлом месяце она отнесла мой отчет Хо в отдел юристов. Они прикопались к двум словам и аннулировали отчет, и по итогу я лишился годовой премии, на которую, между прочим, уже рассчитывал. Я уже купил новую машину, и после этого пришлось напрячься, чтобы не попасть на штрафы по выплатам. А этот Винсент на собеседовании просто поставил ее на место. Думаешь, почему она отправила его сюда, в мертвую зону? Потому что отсюда никто никогда не растет. Последний выходец моего отдела и трех лет не проработал на втором. Ушёл по собственному желанию. Цифры не терпят спешки. А на других этажах надо работать быстрее, если хочешь выжить. Потому что ты вырастил жили, а не менеджеров, рассмеялся Джинхо. Так ответь мне на один вопрос: ты хочешь повышение? Я могу это тебе устроить, ты же знаешь. Нет! ответил сон, покачав головой. Во время разговора он достал небольшое зеркальце и стал аккуратно зачесывать свою лысину, чтобы она выглядела менее приметной. Волосок к волоску. Мне и здесь хорошо. Все здесь слишком уютное и обыденное. «Да и привык я к этому месту за долгие годы, так что забудь». «Тогда скажи мне, что ты видишь в этом Винсенте? Разумный парень хоть?» «Более чем», – коротко ответил Сон. «Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, это прожженный карьерист. Он воспитанный, не скованный, смелый. В его глазах читается мудрость пятидесятилетней акулы, которая привыкла расправляться со своими конкурентами быстро и жестко». «Но откуда такой взгляд у двадцати четырехлетнего парня, не знаешь?» «Откуда бы?» – было ответил Джин Хо и, тут же изменив тональность голоса, продолжил. «Стоп! Ты его со мной сравниваешь?» Сон Хун вдоволь рассмеялся. Он был доволен такой реакцией своего товарища. «Нет, друг, ты – другое дело. И твой быстрый рост на десять этажей выше с перескоком седьмого и пятого лишь показатель твоего гениального мозга». Но мало иметь один мозг, понимаешь? Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что к этому парнишке нужно будет присмотреться. И если все сложится так, как я думаю, ему нужна будет твоя помощь, чтобы перепрыгнуть слово Хансе Ге. Она за него плотно возьмется, уж поверь. Она не сможет оставить паренька после того, как он не захотел играть по ее правилам. Джинхо Джин -хо задумался. Давай сделаем так. «Ты дал отчеты двух отделов, верно?» «Верно», — согласился мужчина, еще не понимая, к чему ведет его друг. «Предлагаю заключить пари. Если выигрываю я, и твой новенький ничего в этих отчетах не найдет, то я отвезу тебя на пересадку волос». «Ах ты ж!» — разозлился сон. «По больному решил, да?» В ответ послышался смех, затем Джинхо продолжил. «Если выигрываешь ты, я помогу тебе отомстить Хансе Ге, а также позабочусь о твоем новеньком. Только давай уясним еще одну деталь, хорошо?» «Какую?» «Я надеюсь, что он же не твой какой-нибудь дальний родственник». Джин тут же перебил возмущение Сона. «Понимаю, что вопрос странный, но мне все равно непонятно, что у тебя за чистая душа, раз ты не хочешь гения оставить при себе, и раз ты не хочешь поднять свой отдел». «Мне и в моем умуте спокойнее», – спокойно ответил Сон и положил трубку. «Вот еще буду я менять место, где я самый главный, на то, где уже мне придется подчиняться какому-нибудь молодому шкету. Нет уж, а это дрянь!» Сон сморщил нос, стараясь не вспоминать отказ Ханса Гена его ухаживания, когда та еще была на стажировке у него. «Еще пооплатиться за свое высокомерие!» Я провел за просмотром отчетов и сортировки по папкам больше одного дня. Оказалось, что Сон Хун решил меня сразу завалить работой. Как бы сказал любой руководитель на его месте, он устроил мне стресс-тест, думая, что я испугаюсь объема этой бумажной волокиты. Но меня это не волновало. Я работал. Полноценно работал с утра до вечера, и на вторые сутки, когда 90% документации было перепроверено и сверено с данными в компьютере, я нашел одну странную вещь. К ней я вернулся лишь после подготовки полноценного отчета по проверенной документации, а по несостыковке, которая оказалась мне дикостью и непотребством, сделал дополнительный отчет С занесением протокола в корпоративную систему, чтоб уж наверняка. Так будет меньше шансов, что его просто попытаются по-тихому изменить». «Господин Сон, я постучался в кабинет своего начальника. У вас будет пара минут». Мужчина в это время разговаривал с кем-то по телефону. Он поднял палец вверх, чтобы я не шумел, а затем указал на стул напротив его небольшого стола. На нем то я и просидел битых десять минут с замиранием в сердце. Две папки с бумагами, которые я держал в руках, были завершением моей работы». Я сделал ее качественно, быстро, и если не считать второго документа, который был у меня, в целом отчеты были корректны. Где-то пришлось дописывать, что-то пришлось отправлять на электронную почту в чужой отдел, чтобы они ставили отметку согласования, ну а что-то приходилось отсылать электронными запросами на перепроверку по цифрам. В целом за два дня я надоел этим двум отделам своими звонками. Мне нужно было, чтобы они сразу же поставили отметку согласования или в ту же минуту исправили ошибки. А на все слова, мол, сделаем позже и так далее, я отвечал просто. «Меня не волнует. Это ваш отчет, он нужен мне сейчас». С одной стороны, говорить такое, отделу этажом выше, было форменной наглостью. С другой стороны, я показывал характер, и меня явно запомнили. «На будущее». «Дружить с этими людьми я все равно не собирался, ведь и они рано или поздно станут лишь ступенькой на моем подъеме по этажам корпорации». Когда Сон Хун закончил разговор, он, не веря в то, что я уже все сделал, с какими-то шокированными глазами перелистывал первую папку. «Я рассчитывал на две недели, не меньше», – тихо сказал он. «Но не два дня». Я старался, скромно ответил я, понимая, что в его отделе работают люди, которые, возможно, и проделали бы работу быстро, Но докладывать бы об этом не стали. Зачем добавлять себе работы, если ты в глазах начальства и так занят, верно? Тем более зарплата от количества выполненной работы не изменится. «В целом, отчеты действительные. Те данные, которые мне не понравились, я возвращал на доработку», – добавил я. «И что? Они сразу же присылали?» – не веря своим ушам, спросил меня начальник. «Тебе? Новичку?» «Ну, не сразу. Кто-то справлялся за пять минут». Кого-то приходилось ждать час Но я сразу все отправлял и дублировал информацию по телефону, пытаясь их поторопить и заставить работать активнее «Удивительно, как могут работать люди», — пробормотал Сон Хун Это еще не все. Я на мгновение отвел взгляд и, собравшись, протянул ему вторую папку «Есть что-то поинтереснее отчёта, который вы держите в руке»